Глава 30. Добыча. Аэропорт засосал нетвердо держащуюся на ногах Даниэлу Старк в коридор, вдоль пастельных стен которого жались репортеры. Объективы камер и глаза и плантаты пялились из толпы на звезду, в то время как порфер и трое парней из службы безопасности Сенснета увлекали Энджи за собой сквозь смыкающееся кольцо журналистов. Ритуальный балетный номер целью которого было не столько защитить звезду, сколько привнести в ролики чуточку драматизма. Каждого присутствующего уже сто раз проверила служба безопасности и пиар-отдел. Наедине с Порфером она оказалась лишь в скоростном лифте, по пути к вертолетной площадке, которую Сенснет держал на крыше терминала. Дрогнув, разошлись двери, и в кабину ворвался ветер, сырой и холодный. На ярко освещенном пятачке бетона их ждала очередная троица охранников в гигантских флуоресцентно-оранжевых парках. Энджи вспомнила, как впервые увидела муравейник. Она тогда ехала с Тернером на поезде из Вашингтона. Одна из оранжевых парок быстро провела их по безупречно чистой полосе бетона к большому двухвинтовому фокеру, отделанному черным хромом. Первым по паутинчатому матово-черному трапу поднялся порфер Энджи последовала за ним, ни разу не оглянувшись. Она чувствовала, что созрела для решительных действий. Она свяжется с Гансом Беккером через его агента в Париже. Номер есть у Continuity. Пришло время вмешаться и ускорить события. И ей придется серьезно поговорить с Робином. Он ведь ждет ее сейчас в том самом отеле. Вертолет посоветовал пристегнуть ремни. Машина плавно поднялась в воздух. В кабину не проникало ни звука, только чувствовалось, как вибрирует корпус. На какое-то мгновение Энджи показалось, что она способна удержать в сознании разом всю свою жизнь, распознать то, что она есть на самом деле. Именно эту суть, думала она, и скрывала пыль. Именно потому сулила свободу от боли. И расставание с душой произнес из сияния свечей и гуда пчелиных ульев железный голос. «Мисси?» — с соседнего сиденья к ней наклонился порфер «Мне снилось...» Много лет назад, что-то затаившись, поджидало ее в Сенснете. Нечто иной природы. Не той, что Лоа, не той, что Легба и другие, хотя Легба — хозяин перекрестков. Он синтез, квинтэссенция магии, коммуникаций. «Порфир», — сказала она, — «почему уехал Бобби?» Она смотрела в окно на сеть светящихся линий, магистрали муравейника, на купола, выхваченные из тьмы красными сигнальными огнями. Но вместо города видела информационные ландшафты, которые всегда манили Бобби назад, в той единственной игре, которую, по его словам, только и стоит играть. «Если не знаешь ты, миссии отозвался Порфир, — то кто же тогда может знать? Но до тебя же доходят все разговоры, все, все слухи. Ты всегда все знал». «Почему ты спрашиваешь меня сейчас?» «Время пришло». «Я помню сплетни, понимаешь?» То, что болтают за спинами знаменитостей. Некто якобы знавший Бобби что-то кому-то сказал и пошло-поехало. А Бобби имело смысл посудачить, так как он был с тобой, понимаешь? Это неплохая отправная точка миссии, поскольку мы же знаем, что его самого эта роль вряд ли устраивала. Что говорили? Он мол хотел пробиться сам, а вместо признания нашел тебя. И ты стала подниматься куда выше и быстрее, чем он мог бы даже мечтать. Ты взяла его с собой наверх. Понимаешь? Туда, где такие деньги, что даже не снилось ему в его Барритауне. Просто мелочь. Не сводя глаз с муравейника, Энджи кивнула. Поговаривали, что у него были свои амбиции, мисси. Что-то гнало его и в результате прогнало прочь. Я никогда не думала, что он может меня бросить, — сказала она. Когда я впервые оказалась в муравейнике, это было как родиться заново, новая жизнь. И он уже был в ней с самой первой ночи. Позднее, когда Лекба, когда я попала в Сенснет, когда ты начала превращаться в Энджи, да, и как бы это меня не меняло, я знала, что он всегда будет рядом. Я знала, что он никогда не купится на эту мишуру. Мне так нужно было это его отношение к Сенснету, понимаешь? Как он считал, что моя слава и все эти Стимы — обычная афера. А при чем тут Сенснет? Скорее дело в Энджи Митчелл. Он знал, в чем разница между мною и звездой Сим-Стима. Знал ли? Возможно, именно он и был этой разницей?» Далеко внизу проплывают цветящиеся нити. Старое здание Нью Судзуки Энвой было любимым отелем Энджи в Муравейнике с самых первых дней её пребывания в Сенснати. До одиннадцатого этажа вверх тянулся обычный фасад. Потом он начинал сужаться, и следующие девять уступов походили на горный склон, сложенный из скальных пород. Породу извлекли при закладке фундамента нового здания на Мэдисон-сквер. Первоначальный план требовал, чтобы этот отвесный ландшафт был засажен флорой долины Гудзона и населен соответствующей фауной. Но вскоре начали возводить первый манхэттенский купол, и пришлось вызвать команду экодизайнеров из Парижа. Французские экологи, привыкшие к чистым дизайнерским проблемам орбитальных комплексов, ужаснулись, столкнувшись с загрязненной атмосферой муравейника. Они предпочли сделать ставку на генную инженерию, чтобы вывести искусственные штаммы растительности, и на фауну вроде той, что используется в детских развлекательных парках. А постоянное покровительство Энжи со временем наделило отель особой аурой. Сенснет взял в долгосрочную аренду пять верхних этажей, оборудовав их под ее постоянные апартаменты. И Нью Судзуки Энвой приобрел запоздалую популярность среди артистов и деятелей шоу-бизнеса. Энджи улыбнулась, когда вертолет прошел рядом с безучастным механическим горным бараном, делающим вид, что пережевывает лишайник возле подсвеченного водопада. Абсурдность этой сцены посреди муравейника всегда ее радовала. Даже Бобби разделял ее радость. Она перевела взгляд на вертолетную площадку на крыше здания где недавно логотип Сенснета заново вывели яркой краской на постоянно подогреваемом и ярко освещённом бетоне. Возле скульптурного выступа скалы стояла одинокая фигура, почти неразличимая, под огромной ярко-оранжевой паркой. «Робин, наверное, уже здесь? Как ты думаешь, порфер «Места Ланье», — кисло отозвался парикмахер. Энджи вздохнула. Черный хромированный фокер мягко приземлился. В баре тихонько зазвеняли бутылки, когда шасси коснулось бетона крыши. Дрожь мотора утихла. Порфер, что касается Робина, то первый шаг придется сделать мне. Я собираюсь поговорить с ним сегодня вечером, наедине. А пока что будь добр держаться от него подальше». Порфер только рад, миссии произнес парикмахер, когда за их спинами открылась дверца кабины. И вдруг рванулся, дернул пряжку пристежного ремня, а Энджи, повернувшись, увидела в проеме оранжевую парку, поднятую руку, зеркальные очки. Шума от пистолета было не больше, чем от зажигалки, но порфер конвульсивно дернулся, его длинная черная рука схватилась за горло. Охранник, задвинув за собой дверцу, бросился к Энджи. Что-то твердое ткнулось ей в живот. порфер как тряпичная кукла, обмяк на сиденье. Изо рта у него высунулся острый кончик розового языка. Непроизвольно она опустила глаза. Всего-навсего черная хромированная пряжка престижного ремня с налепленным на нее ромбом из зеленоватого пластика. Потом взгляд Энджи уперся в белый овал лица, обрамленный оранжевым нейлоновым капюшоном. Энджи увидела собственное лицо. Белая от шока, удвоенная серебром линз. «Он что-нибудь пил сегодня?» «Что?» «Он...» Большой палец дернулся в сторону порфера «Он пил какой-нибудь алкоголь?» «Да, пару часов назад». «Вот черт!» Голос был женский. Фигура повернулась к потерявшему сознание парикмахеру. А я вкатила ему транквилизатор. Не хотелось бы подавить дыхательный рефлекс, знаешь ли. Энджи смотрела, как женщина щупает порфиру пульс. Думаю, с ним все в порядке. Кажется, женщина пожала плечами где-то в глубинах своей огромной парки. «Охрана?» «Что?» — блеснули очки. «Вы из службы безопасности Сенснета?» «Черт побери, нет! Это похищение!» «Вы меня похищаете?» «А то». «Почему?» «Причина не самая очевидная. Кое-кто точит на тебя зуб. И на меня тоже. Предполагалось, что этим займусь я, то есть уволоку тебя на следующей неделе. хреном им. Все равно мне надо с тобой поговорить». «Вам? Поговорить со мной?» «Ты знаешь кого-нибудь по имени Три Джейн?» «Нет. То есть... «Да, но...» «Побереги дыхание. Уносим ноги. Быстро». «Порфир...» «Он скоро очнется. И мне бы не хотелось при этом присутствовать».